Глава двадцать шестая. Читая сомнения в глазах Фонсеки, Лэнгдон не мог понять, что поразило агента больше. Мгновенная дешифровка наклеек на стекле или странный выбор автомобиля для побега Авилы. Он заказал Uber, думал Лэнгдон, прикидывая, что это было, хитрый ход или чудовищные недальновидности. Вездесущие автомобили по первому требованию сервис Убер завоевал мир всего за несколько лет. При помощи смартфона любой человек в любую минуту может связаться с постоянно растущей армией водителей Убера, а те очень неплохо зарабатывают, превращая личный автомобиль в импровизированное такси. В Испании Убер легализовали недавно, и местные водители обязаны наклеивать логотип компании букву У на ветровое стекло. Очевидно, водитель, увезший Авило, оказался еще и поклонником нового папы. Агент Фансека заговорил Лэнгдон. Уинстон говорит, что взял на себя смелость отправить фотографию машины беглеца в местное полицейское управление, чтобы ее разослали всем постам и патрульным. Глаза у Фансеки полезли на лоб. Лэнгдон понял, что агент, прошедший весьма серьезную подготовку, прежде никогда не участвовал в погоне. Фаньсека не знал, то ли благодарить Уинстона, то ли посоветовать ему не лезть в чужие дела. А сейчас он как раз набирает номер экстренной связи компании Убер. Нет, скомандовал Фаньсека. Давайте номер мне, я сам позвоню. Убер скорее пойдет на контакт с агентом королевской гвардии, чем с каким-то компьютером. Лэнгдон вынужден был признать, что Фаньсека, пожалуй, прав. Кроме того, гвардии лучше бросить свои силы на поиски преступника, чем на доставку амбры в Мадрид. Пока Фансека набирал полученный Эдуинстаном номер, у Лэнгна крепла уверенность, что они точно найдут преступника. Это вопрос каких-то минут. Определять местоположение автомобиля – основа бизнеса компании Убер. Каждый, у кого есть смартфон, при желании может узнать, в какой точке планеты сейчас находится любой из водителей Убера. Все, что требуется от Фансики, попросить оператора установить координаты водителя, который недавно взял пассажира у служебного входа музея Гуггенхайма. Чарт выругался Фансика. Автоответчик. Он токал пальцами по экрану телефона, очевидно, следуя указаниям автоответчика, предлагавшего разные опции меню. Профессор, как только доберусь до этого Убера и прикажу отследить машину, я передам дело местной полиции. а мы с агентом Диасом повезем вас и сенью Рюту Видаль в Мадрид. — Меня в Мадрид? — изумился Лэнгдон. — Нет, я никак не могу поехать с вами. — Можете и поедете, — заявил Фонсека. — Вместе с вашей компьютерной игрушкой, — добавил он, указывая на гарнитуру. — Нет уж извините, — решительно сказал Лэнгдон. — Ни при каких обстоятельствах я не поеду с вами в Мадрид. — Странно, — покачал головой Фонсека. — Вы же вроде профессор Гарварда. Лэнгдон посмотрел на него с недоумением. Ну да, вот и хорошо, кивнул Фансека. Тогда надеюсь, у вас хватит мозгов понять, что выбора нет. С этими словами агент пошел прочь, продолжая сражаться с телефоном. Лэнгдон смотрел ему вслед. Какого чёрта, профессор? Амбровидаль подошла к нему сзади и оказалась совсем близко. Пожалуйста, выслушайте меня, это очень важно. Лэнгдон повернулся к ней. Его поразило и выражение ужаса на ее лице. Она вроде бы пришла в себя, а голос уже не срывался, но в нем звучало глубокое отчаяние. Профессор, продолжала она, Эдмунд бесконечно уважал вас, это ясно, хотя бы потому, что он включил вашу лекцию в программу презентации. Поэтому я думаю, вам можно доверять. Мне нужно кое-что рассказать вам. Лэнгдон смотрел на нее с удивлением. Это я виновата в гибели Эдмунда, прошептала она. И ее глубокие карие глаза наполнились слезами. «Что вы имеете в виду?» Амбра бросила настороженный взгляд на фонсеку, но тот был далеко и не мог ее слышать. «Этот список гостей...» Она снова повернулась к Лэнгдону. «Имя, вписанное в последний момент... Вы его помните?» «Да». «Луис Авилла». «Я внесла это имя в список», — призналась она, и ее голос сорвался. «Понимаете? Я!» «Значит, Винстон был прав», — ошеломленно подумал Лэнгдон. «Эдмонда застрелили из-за меня!» Она едва сдерживала рыдание. «Я впустила убийцу в здание музея!» «Подождите!» Лэнгдон положил руку на ее вздрагивающее плечо. «Успокойтесь и рассказывайте, почему вы вписали его имя!» Амброс снова тревожно взглянул в сторону Фансики, но тот метрах в двадцати от них все еще говорил по телефону. Профессор, прямо перед началом презентации мне позвонил человек, которому я всецело доверяю. Он попросил о личной услуги внести адмирала Авилу в список гостей вечера. Это было всего за несколько минут до того, как музей открыл гостям двери. Я была страшно занята и внесла имя в список не раздумывая, ведь это же адмирал, офицер флота. Откуда я могла знать? Она бросила быстрый взгляд на безжизненное тело Эдмунда и прикрыла рот ладонью. И вот теперь, Амбра, прошептал Лэнгдон, кто именно попросил вас внести Авилу в список? Она с трудом перевела дух. Мой жених, наследный принц Испании, Дон Хулиан. Лэнгдон смотрел на Амбру не в силах поверить собственным ушам. Директор музея Гугенхайма сообщает ему, что наследный принц Испании. Помог преступникам организовать убийство Эдмунда Кирша? Нет, невозможно. Я уверена, во дворце никто не ожидал, что мне станет известно имя убийцы, проговорила она. Но теперь я его знаю. Боюсь, моя жизнь в опасности. Лэнгдон снова коснулся ее плеча. Здесь вы в полной безопасности. Нет, прошептала она с нажимом. Здесь происходит то, чего вы не понимаете. Нам с вами надо бежать отсюда немедленно. Мы не сможем сбежать, возразил Лэнгдон. Иначе мы никогда. Пожалуйста, выслушайте меня, настаивала Амбра. Я знаю, как помочь Эдмунду. Что? Лэнгдон подумал, что она все еще не в себе. Эдмунду уже ничем нельзя помочь. Нет, можно, сказала она тоном абсолютно нормального человека. Но сначала нам необходимо попасть в его дом в Барселоне. О чем вы говорите? Пожалуйста, послушайте внимательно. Я знаю, чего бы сейчас хотел от нас Эдмунд. Амбровидаль перешла на едва слышный шепот. Она говорила секунд пятнадцать, и сердце Уолленгда набилось все быстрее. Договорив, Амбра посмотрела на него с вызовом. Теперь вы понимаете, почему нам надо бежать. Уолленгдон кивнул, не сомневаясь ни секунды. Винстон, сказал он, обращаясь к своему гиду. Ты слышал, что сейчас говорила мне Амбра? Да, профессор. Тебе все это уже было известно? Нет, профессор. Теперь Лэнгдон подбирал слова особенно тщательно. Уинстон, я не знаю, способны ли компьютеры испытывать чувство преданности своим создателям. Но если ты способен, то вот твой момент истины. Нам очень нужна твоя помощь.